Картина первая. Впечатление. День первый. 13 мая 2010 года. Живерни. Сборище. Один. Прозрачная речная вода окрашивается розовым. Медленно расплываются тонкие струйки, как в стакане, если окунуть в него кисточку в акварельной краске. Нептун. Назад. В потоке розовый цвет бледнеет и теряется на зеленом фоне склоняющихся с берега буйных трав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 В свои восемьдесят четыре года я не собираюсь изображать на яду, даже если весь ручей, не больше метров в ширину, да еще и половину воды из него отвели, чтобы наполнить пруд в саду Муне. Правда, говорят, сейчас пруд с кувшинками снабжается из подземной скважины. «Нептун, ко мне, пошли!» Я погрозила ему палкой, чтобы не смел совать нос в зияющую дыру на серой куртке Жерома Марвале. Там вторая рана. прям в сердце. «Давай, пошевеливайся!» «Не век же нам тут торчать!» Я в последний раз окинула взглядом мостики напротив и ступила на тропу. «Ничего не скажешь. За дорогой хорошо ухаживают. Самые большие деревья вдоль обочин спилили, кустарник расчистили. Ещё бы. По ней каждый день шествуют тысячи туристов. Сегодня здесь легко пройдёт и детская коляска, инвалидное кресло и старуха с палкой. Например, я. Нептун, всё, пошли!» Я свернула с тропы чуть дальше, там, где русло Эпта разделяется на два рукава, запертые за прудой каскадом. На той стороне расположен сад Моне с его кувшинками, японским мостиком и оранжереей. Странно. Я родилась здесь в 1926 году, в горд смерти Клода Моне. На протяжении следующих почти 50 лет сад пребывал в полном запустении». Но потом колесо повернулось, и ныне десятки тысяч японцев, американцев, русских или австралийцев ежегодно пересекают чуть ли не весь земной шар, чтобы пройтись по Живерни. Сад Моне превращён священный храм, в Мекку, в кафедральный собор. Кстати, скоро паломники будут здесь. Я посмотрела на часы. 6.02. Ещё пара часов покоя. Я пошла дальше. Между тополями и гигантскими лопухами... Белокопытника стоит памятник Клоду Мане. Скульптура косится на меня злобным взглядом потревоженного соседа. Подбородок спрятан под бородой, и на голове нечто смутно напоминающее соломенную шляпу. Надпись на цоколе цвета слоновой кости указывает, что бюст установлен в 2007 году. Рядом деревянная табличка, на которой написано, что хозяин присматривает за лугом. За своим лугом. За полями, за ручьем по имени Эпт, бегущим к сене, за рядами тополей, за поросшим лесом берегами, за всем тем, что его волшебная кисть переносила на полотно, за тем, что она увековечила. Покрытые лаком эти ландшафты не поддаются разрушению. Конечно, в шесть утра деревня еще способна кое-кого ввести в заблуждение. Передо мной чистый горизонт, пшеничные кукурузные поля, поляны маков, но я не собираюсь никого обманывать — На самом деле, лук Моне почти весь день служит парковкой. Ну, если точнее, четырьмя парковками, раскинувшимися вокруг гудронового стебля, как лепестки асфальтовой кувшинки. В моем возрасте я уже имею право так говорить. Я весь год за годом наблюдала, как меняется окружающий пейзаж. Сегодня деревня Моне — это витрина супермаркета. Нептун трусил в паре метров за мной, но вдруг ринулся вперёд, пробежал через парковку, помочился на деревянную ограду и рванул в поле к слиянию Эпта и Сены. Там между двумя речками расположена небольшая полоска суши, почему-то именуемая Крапивным островом. Я вздохнула и пошла по тропе дальше. Не бежать же мне за ним в мои-то годы. Пёс исчез из виду, но вскоре вернулся назад. «Дразнит он меня, что ли?» Я не стал его окликать, он снова нырнул в пшеничные заросли.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 «Толя» и «Шин», я чувствую себя кем-то вроде исчезающего вида. Сижу в клетке на потеху зеваком с фотоаппаратами. Для перехода с парковки в саму деревню через ручей перекинуто четыре мостика, один из них прямо перед моим домом. До шести вечера я живу словно в окружении. Потом деревня затихает, лук возвращается под надзор и вника, и Клод Мане может открыть свои бронзовые глаза, не боясь, что от бензиновой вони на него нападет приступ кашля». Ветер колыхал лес зелёных колосьев, кое-где расчвеченный красными пятнами маков. Уверена, если смотреть на эту картину из дальнего ракурса со стороны Эпта, она напомнит полотно импрессиониста. Какая гармония тёплых рассветных красок и единственная чёрная точка в самой глубине. Старуха в чёрных одеждах, то есть я. Чистая нота меланхолии. «Нептун!» — крикнула я ещё раз. Не знаю, как долго я простояла, наслаждаясь хрупким покоем. Не меньше нескольких минут, пока не появился бегун трусцой. Он протопал мимо меня. На ушах наушники от МП-3-плеера, майка, кроссовки. На лугун смотрелся чужеродным телом. Первый, но не последний. Вскоре за ним явятся другие нарушители спокойствия. Я слегка кивнула ему, и он кивнул мне и удалился, оставив за собой доносящийся из наушников электронный стрекот. Он свернул к бюсту Моне, водопадику и за пруди